Глава 25. Первый камешек обвала. Когда лежишь и не можешь двинуть ни ногой, ни рукой, то самым страшным твоим врагом является скука. А если ты связан и находишься на грани отчаяния, то главное не дать себе запаниковать, потому что тогда ты не сможешь ни думать, ни действовать. Сначала я стал сокращать мышцы на руках и ногах, потому что понимал, что от долгого лежания они должны были затечь. И не ошибся. Они не просто затекли, они вообще почти потеряли чувствительность. Связали меня все таки очень крепко. Становилось понятно, что даже если я сейчас освобожусь, то максимум, что смогу, ворочаться, как пьяный тюлень. А это все, Это конец. Зверя на подмогу вызвать получится только в середине следующего дня. Однако я не был намерен сдаваться. Я открыл параметры и с надеждой искал в них хоть что-нибудь, что могло бы мне помочь. Игрок Федотов Ф.Л. Уровень 48, Жизнь 41335 из 45950, Энергия 40970 из 40970, Сытость 61%, Жажда 79%. Усталость – 83%, тепло – 100%, сила – 110%, ловкость – 90%, телосложение – 80%, интеллект – 21%, мудрость – 17%, вера – 19%, свободные очки – 11%, передаваемые свободные очки – 57%, свободный опыт – 0 из 96 552. Навыки. Оружие. Махание дубиной – уровень четыре. Двуручный боевой молот-клевец – уровень один. Стрельба из лука – уровень ноль. Тыкание копьем – уровень три. Кидание камнями – уровень ноль. Быстрый укус – уровень ноль. Достижения. Тертый калач, упрямый баран, безжалостная тварь, могучая потроха, дважды основатель, бешеный суслик, сверзившийся с неба. Схема развития — я-червяк, плюс 170 энергии. Племенной бычок, плюс 350 жизни. Ананист — уровень 1. Чисти зубы. Козел отпущения, но держись. Особые умения — срыгнуть кислоту уровень 1. Пассивные умения — обои руки, терпеливый, не спуль. «Кислота, родненькая моя, давай!» Я сумел плюнуть кислотой несколько раз, но каждый раз струйка билась о стенку ящика, практически не попадая на веревки, которые могла бы постепенно пережечь. А может и нет, все-таки она у меня очень слабенькая. — Что там происходит у нашего простофиля? — забеспокоился Игорь. — Просто снова обмочился, — успокоил его барон. — Не переживайте, вы же ему больше суток в туалет сходить не давали. «Маленькая месть нашего грозного льва, нассать в моем жилище». Что еще? Быстрый укус? Я натурально попытался грызть кляп, но не особо помогло. Нет, грыз я быстро, челюсти двигались, если и не как у землеройки, то точно быстрее обычного. Но опять без толку. Хотелось выть от обиды. Но вот такой радости своим пленителям я точно доставлять не собирался. Оставалось только одно. «Стать сильнее! Стать очень сильным! И тогда, возможно, я смогу разорвать путы!» Над ящиком появились головы Игоря и Ветрова. Они внимательно меня осмотрели. «Жив, здоров и готов к отправке», — заметил барон. «Андрюша, вы вернулись?» «Да, товарищ Ветров, звали?» «Да, погрузите нашего гостя снова в сон, пожалуйста», — попросил барон. «А то он как-то подозрительно притих». «Попробую». — согласился доктор, — а я побоялся усиливаться сразу. Если Андрюша заметит, как у меня мышцы силой наливаются, то, боюсь, сразу же сообщит об этом моим пленителям, и тогда меня просто свяжут еще крепче. Придется потерпеть. — Барон, а вы не возражаете, если я еще немного сведу счеты с нашим засанцем? — спросил Игорь. — Гляжу, зацепил вас Филипп, — Ветров покачал головой. — Что ж, мы с Андрюшей вас покинем на время, но, умоляю вас, не перестарайтесь. — Я знаю меру, — пообещал Игорь. Меры он не знал. Нехорошо улыбнувшись, мой недруг занёс надо мной мой собственный молот и обрушил его на коленный сустав. — Получи, уродец! — Игорь засмеялся, глядя, как я дергаюсь. Как же ты меня уже задолбал! Я ведь знаю! Ты постоянно пытаешься сбежать! Знаю! Молот взлетел и опустился на другую ногу, но в этот раз не по колену, по ступне. Боль была такая, что я совсем перестал себя контролировать. Выл, мычал, дергался, отчего становилось еще больнее. Однако сознание все не уходило и никак не хотело погружать меня в спасительную темноту. То ли Игорь умел правильно ломать кости, то ли просто был невероятно везуч. — Вот теперь ты никуда не сбежишь, — прокомментировал он. — Как минимум еще неделю. — Барон, я закончил! Доктор, устанавливая капельницу, смотрел на меня с ужасом, но молчал. В присутствии Ветрова возмущаться он побоялся, а я просто лежал и ждал наступления сна. Но тут все никак не шел. Боль не давала сомкнуть глаз, и любое неосторожное движение вызывало новый приступ. — Перестарались вы, Игорь, — мягко заметил Ветров. — Не перестарался, — хмуро ответил тот. — Лучше пусть без ног поживет до перерождения, чем сбежит. Я все-таки уснул, а проснулся уже на плато. Об этом я догадался по мерному качанию на волнах и плеску воды. Я был все так же связан и обездвижен, во рту был неизменный кляп, но теперь меня еще и к бревнам примотали. А чтобы людей не шокировать такой картиной, прикрыли какой-то шкурой. Люди рядом какие-то были, это было ясно по голосам. Я узнал голоса Игоря и барона, а еще двое были мне явно незнакомы. Оказалось, что это те самые корабелы, которые придумали, как меня за пределы мегаострова выслать. — Да, мы руль закрепили, парус закрепили, — проговорил один. — Так что будет плыть, пока не помрет, ну или в какой-нибудь остров не уткнется. — Игорь, проверьте, как там наш груз. Проснулся? — попросил Ветров. С меня сдернули покрывало, но светлее не стало, вокруг царила ночь. Разве что свет факелов немного разгонял темноту. «Проснулся!» — отозвался Игорь, глядя на меня. В этот момент я смотрел на корабелов и очень внимательно смотрел. Вот они, дела номер 133 и 134. Корабелы, видимо, взгляд почувствовали и принялись прятать рожи. Но, во-первых, я уже запомнил, а во-вторых, этим они только ветрово развеселили. Смотрите, Игорь, какую смелость проявляют наши помощники, он показал пальцем на моряков. Ладно, пора заканчивать и прощаться. Точно, Игорь довольно ухмыльнулся и пнул меня в бок. Удачного путешествия, падаль. Ветров неодобрительно покачал головой, но ничего не сказал, проводив Игоря задумчивым взглядом, а потом повернулся ко мне. Всего хорошего вам, Филипп. Надеюсь, вы станете умнее. «А за Игоря не переживайте, он свое получит очень скоро». Ветров мог не опасаться, что его услышат. Он покидал мой плод последним. Я с трудом вывернул голову и проводил взглядом тех, кто меня отправил вдаль от мегаострова. К счастью, их плод я отлично видел по огням факелов, а вот мой погрузился в темноту. «День 276. Вы продержались 275 дней». Открыв характеристики, я с удовольствием отметил появление еще двух ПСО — «Замыс» и «Замедная». Пора было предпринять последнюю попытку выкрутиться. Я вздохнул и вбил 70 очков в силу, доводя ее до просто фантастических величин. И тут даже игровая условность не спасла, мышцы немного свело. Игрок Федотов FL, уровень 48. Жизнь – 56101 из 62750. Энергия – 40970 из 40970. Сытость – 74%, жажда – 89%, усталость – 99%, тепло – 100%. Сила – 180, ловкость – 90, телосложение – 80, интеллект – 21%. Мудрость — семнадцать, вера — девятнадцать. Свободные очки — ноль. Передаваемые свободные очки — ноль. Свободный опыт — ноль из девяносто шести тысяч пятьсот двух. Я терпеливо ждал, ждал. Наконец мышцы стали расслабляться, и я напряг руки, стараясь разорвать веревки. И немедленно почувствовал жгучую боль от того, как эти самые веревки врезались в тело. Я застонал, но продолжил. Казалось, еще чуть-чуть, еще немного, и я сумею вырваться, но все было бесполезно. В отчаянии я дернулся, потревожил поврежденные молотом ноги и взвыл от боли. Колено на правой ноге так еще и не зажило. А вот левая, левая у меня шевелилась, как оказалось, и боль была даже вполне терпимой. Извернувшись, как мог, я попытался отыскать ее глазами, но в темноте не увидел даже собственных пяток. И тогда я стал дергать левой ногой, пытаясь ощупать поверхность плота, да и вообще оценить состояние конечности. На это ушло немало времени, но вот что я могу сказать: надежда все еще была, да. Удар молотом по ступне одарил меня жутким вывихом и, возможно, трещиной в кости, но ускоренная регенерация сделала свое дело ногой можно было двигать и она выдерживала напряжение а еще у меня была свободна ступня потому что похоже молот повредил веревки и когда я начал дергаться они там на ноге лопнули я чуть поерзал из стороны в сторону но из за того что был привязан к плоту никакого толку из этого не вышло тогда я нащупал левой пяткой стык бревен которые были не слишком широкими видимо на плоте решили сэкономить потому как все равно делали на один разок а потом уперся ступней в стык и стал давить. Никогда еще в своей жизни я не занимался такой фигней. Я при помощи мышц всего своего тела пытался раздеребанить плод, на котором сам и плыву. Я мычал, как молодой бычок, попавший яйцами в расщеп дерева и пытающийся либо освободить их, либо избавиться уже навсегда. Веревки врезались в тело, и я даже не знал, что сейчас трещит — растительные волокна, пут или моя собственная плоть. Боль и так была просто невыносимая. Пару раз пятка срывалась со стыка бревен и вскоре стала скользкой от крови. И я, наконец, сдался. Больше я ничего не мог поделать в своем затруднительном положении, разве что вызвать молот и попытаться освободиться от пут с его помощью, но это казалось слишком невероятным с учетом того, что шевелить я мог только ногой. И в этот момент снизу что-то отчетливо ударило в днище плота. Я затаился, прислушиваясь, но больше удар не повторялся. Однако не так-то просто потушить вновь вспыхнувшую надежду. Я Филя, и я не умею по-настоящему сдаваться. В общем, я снова попытался разломать плод, опять сдирая корку засохшей крови с пятки, пока та не превратила место вокруг ноги во влажный каток и давил, давил. И тут снизу снова что-то отчетливо ударило. И на сей раз я точно знал, что это не галлюцинация. Они не приподнимают плот над поверхностью воды. Прямо подо мной внизу плавал кто-то большой, сильный и, похоже, очень голодный. И пришел этот кто-то на запах моей крови. Надо только раззадорить его, заставить атаковать плот, и, возможно, мне удастся освободиться. Я возобновил свои усилия. И чем дальше, тем сильнее бил неведомый морской обитатель по деревяшкам в поисках добычи. Плод скрипел, трещал, и бревна уже начинали разъезжаться, но до победы было еще далеко. Последним островком, что удерживал целостность конструкции, был, к сожалению, я сам. И как я не дергался в путах, расшатать их никак не получалось. Но если долго стараться и немного помучиться, то все в конце концов получится. Моя левая нога нащупала дыру в полу и коснулась воды, обильно орошая ее кровью. Через пару секунд я и вовсе перестал ее чувствовать. Критический удар. Получен урон зубами белой акулы. 4690. Жизнь. 51411 из 62750. Потеряна ступня левой ноги. Подвижность снижена. Наложен эффект «болевой шок». «Длительность — одна минута. Наложен эффект — кровотечения, Длительность — ну как пойдет». Я снова замычал, как молодой бычок, однако в этот раз мычание вышло очень довольным, потому что я пытался засмеяться. Боли я не чувствовал, и потому довольно елозил обрубком ноги над водой, обильно, надеюсь, поливая ее кровью. Акуля одной моей ступни оказалось маловато. Она только раззадорила ее аппетит, и теперь моя кровь просто сводила ее с ума. Свирепая морская хищница билась об остатки плота, как умалишенная, пока бревны не стали окончательно разъезжаться. Вода не давала крови остановиться, и та все текла и текла. Получен урон от кровотечения. 30. Жизнь. 49491 49 из 62750. И тут пришла боль. Она буквально заполняла собой всю ту часть, где полагалось быть моей ступне. А я все мычал, дергался и смеялся, как сумасшедший. Оставалось только гадать, что случится раньше. Я покину остров, истеку кровью, или все-таки меня доест акула. Было бы с кем, бился бы об заклад и проиграл бы. Я вот до конца не верил, что успею. Однако акула так изголодалась, что в приступе жадности сожрала мою левую ногу вместе с бревном. Вот это был, конечно, перебор. Получен урон от кровотечения 30. Жизнь 47601 из 62750. Вы испытываете адскую боль. Да, детка, и ха. Получен урон 5. Жизнь 47056 из 62750. Получен урон от кровотечения 30. Жизнь 47026. Из 62750 вы испытываете адскую боль. А ты знаешь, что между болью и щекоткой совсем тонкая грань. Получен урон 4. Жизнь 4722 из 62750. Получен урон от кровотечения 30. Жизнь 46992 из 62750. Вы испытываете адскую боль. Как тебя распирает-то? Получен урон 3. Жизнь 46 989 из 62 750. Получен урон от кровотечения 30. Жизнь 46 959 из 62 750. Вы испытываете адскую боль. Прекрати мычать. Это в конце концов обижает тренера по дубинам. Получен урон 2. Жизнь... 46957 из 62750. Получен урон от кровотечения 30. Жизнь 46927 из 62750. Вы испытываете адскую боль. Твое лицо на стоп-кадре бесценно. Получен урон 1. Жизнь 46926 из 62750. Получен урон от кровотечения 30. Жизнь — 46896 из 62750. Доступный болевой порог превышен. Вы без сознания. Воздействие продолжается. Последнее, что я видел перед тем, как погрузиться в темноту, была пасть гигантской белой акулы, собиравшейся продолжить ужин. И, судя по всему, оставаться в темноте мне долго не придется. Я умирал. Поздравляем, игрок. Ты потратил свою одиннадцатую жизнь. А ты бережливый примат, да? Осталось жизней двести восемьдесят восемь из трехсот. Выбери точку возрождения. Мыс, Медная, Шикари, Перевал, Птичья скала. Да, да, Шикари, давай в Шикари. Хочу задать сто и один вопрос одной дамочке. Воскрешение через десять секунд в Шикари. Да! Заорал я и столкнулся взглядом с черными глазами без зрачков на краснокожей рогатой морде. Necessary. «Три миллиона оборванных жизней!» — рыкнула мне в лицо эта морда. «Это залет смертный!» Воскрешение через десять секунд в шикаре. Že, я drastic, с надеждой смотрел на цифру десять, но она все не менялась, а у меня начинало подгорать в самом прямом смысле этого слова. До меня, оказывается, заживо варили в котле. Гребанный котел плыл по лавовой реке посреди темно-красных гор и в нем бултыхался я а на его широких бортах заняли места три вполне себе кинематографически карикатурных черта два с вилами а один со свитком за убийство трех миллионов разумных гореть в аду рыкнул тот что со свитком и которого я увидел первым воскрешение через девять секунд в шикаре э Заорал я, почувствовав, что мне стало очень горячо и не собираясь покорно сидеть в котле. «Выпустите меня!» Я попытался выбраться самостоятельно, но один из чертей вилами отправил меня обратно, хихикая скрипучим голосом. «Вот ведь злобный придурок!» Свиток в руке у третьего черта сделал «дзынь», и адский бюрократ с удивлением уставился на новое сообщение. «Это кого из нас ты назвал придурком, грешник?» — возмутился он. «Сквернословие!» На этот раз я выскочил красный, как рак. Кожа местами выглядела страшно. Воскрешение через восемь секунд в шикаре. «Да что же такое-то? Почему эти секунды такие медленные?» Я снова попытался выскочить и снова был беспощадно отправлен в котел. «Системочка, миленькая, убери все это! Я буду хорошим мальчиком!» — заорал я от боли, чуть не глотнув кипящее содержимое котла. Свиток снова сделал дзынь, и в котле стало совсем невыносимо. «Ложь!» — возопил черт со свитком, указывая узловатым пальцем в пергамент. Воскрешение через семь секунд в шикаре. «Я не убивал три миллиона, максимум три сотни!» Завижал я, как поросенок, выскакивая на бортик, чтобы хоть немного перевести дух от боли. — Патологическая ложь! — возопил мой мучитель и махнул одному из помощников, который оперативно насадил меня на вилы и отправил обратно. Это было очень больно. Воскрешение через шесть секунд в шикаре. — Гордыня! — выкрикнул главный черт, поправляя невесть, откуда взявшиеся очки и сверяясь со списком. «Гореть тебе вечно!» Стало еще горячее, и я выскочил прямо в прыжке, даже не хватаясь за бортик, и снова был отправлен назад. Воскрешение через пять секунд в шикаре. Я захлебывался раскаленной жидкостью, бился, задыхался, пытался выбраться. Воскрешение через четыре секунды в шикаре. Я даже не успел прокашляться, опять оказавшись на бортике котла, как вновь был отправлен в кипящую жидкость. «Еще и прелюбодейство было! Страдай без конца!» — напутствовал меня черт со свитком. Воскрешение через три секунды в шикаре. Снова боль и жар. Казалось, огонь пожирает меня теперь еще и изнутри. Я вылетел из котла и вцепился в черта с вилами, увлекая его за собой. «Попытка нападения на лицо, находящееся при исполнении должностных обязанностей!» — заорал чёрт со свитком. «Вспыхни! Испарись!» Воскрешение через две секунды в шикаре. Чёрт вырвался и выскочил на бордюр, а я, матерясь, держал его за коровий хвост. «Злословие! Гнев!» — ревел главный чёрт. «Жарься!» Меня скинули обратно в котел воскрешение через одну секунду в шикаре о орал я в лицо девушки которая протягивала мне одежду и судя по выражению лица ей теперь тоже требовалось поменять исподнее не ну а что вы хотели десять секунд растянулись на целых две три минуты в течение которых меня проварили до костей и зажарили до хрустящей корочки филя гриль нет спасибо что случилось В домик стремглав влетел Ленин и уставился на меня. «Филя?» «Ленин! Между мячиком для битья и козлом отпущения выбора нет!» — заорал я все еще, чувствуя боль, а потом схватил одежду и спешно кинулся одеваться. «Нужен доспех!» «Организуем!» — кивнул тот, выскакивая из домика. «Прости, красавица!» Я проскочил мимо девушки и, не удержавшись, чмокнул ее в щеку. «Все-таки за прелюбодейство меня ведь тоже жгли!» А девушка так и продолжала смотреть в стену с вытаращенными глазами. Через десять минут, так никому ничего не объяснив, зато облачившись в доспех, я бежал по берегу озера в темноте. «Ультимаратиорегум — Ультимаратиорегум! — крикнул я на бегу и сжал пальцы правой руки, где сразу появился мой молот. «Уничтожу — Уничтожу! Кого я собирался уничтожать и зачем, на данный момент было загадкой даже для меня самого. Зато я был так зол, что от меня отстал даже вышранский бронемишка, решивший было преследовать одинокую добычу. Просто надо было бежать, двигаться. Вот хоть что-нибудь делать после того, что мне сейчас довелось пережить. Конечно, от боли не убежишь, но так я хотя бы чувствовал себя живым филей, а не монстром, сшитым из разных частей мертвых тел. Мой уровень сбросился до сорокового, зато я был на своем мегаострове, а не уплыл к далеким соседям. И это было самое главное достижение. Несмотря ни на что и, вопреки всему, я остался здесь. Выкусите, интриганы хреновы! Когда небо на востоке посветлело, я уже миновал озеро и летел вдоль золотой, поднимаясь все выше и выше к горам. Заметив одинокого путника, проявил себя копало, кинувшись ко мне на перерез, за что и получил прямо на бегу молотом в нос. «Критический удар!» Вы нанесли рептилии Копала 31968 урона. Жизнь Копала — два из 134 тысяч. Вы сломали Копала нос. Он на вас обиделся. — Пошел нахрен, ящер! — проорал я на бегу, не останавливаясь. — Не до тебя сейчас! Копала и в самом деле обиделся. Получив по носу, он развернулся и рванул вдали, решив не связываться с таким бешеным противником, как я. Надо сказать, что за неполные сутки я почти достиг Железной долины. Я остановился уже после системного сообщения. День 277, вы продержались 276 дней. И прямо у затухающего костра караванщиков в ущелье, которые проснулись и теперь с ужасом смотрели, как я буквально запихиваю себе в рот мясо. Они ничего не понимали, а объяснить у меня времени не было, да и сил тоже. Усталость давно болталась в минусовой отметке, энергия почти не восстанавливалась, а голод и жажда были критически близки к нулю. Сегодня я, пожалуй, пробежал пару полноценных марафонов, но я был твердо намерен восстановиться и уже завтра принять бой в Железной долине. Так что, доев ужин, я завалился на бок и уснул, потребовав разбудить меня с первыми лучами солнца. И просьбу, сказанную таким голосом, какой был в тот момент у меня, никто не решился проигнорировать. Проснулся я бодрым, свежим и снова голодным. Спасибо тебе, система, за игровые условности. Впихнув в себя всю оставшуюся еду, я поднял молот и двинулся к стене, перекрывавшей вход в железную долину. Ополченцы меня признали, хоть и удивились, и ворота сразу открыли. В отблесках рассветного солнца я прошел сквозь арку и... И увидел, как наши силы медленно отступают, пытаясь отбиться от воинов и забителей, и, по всей видимости, бойцов Эльдорадо. В сумме их явно оказалось много больше, чем наших ополченцев, а еще они выбили ворота внешней стены и теперь продавливали обороняющихся. Стены еще держались, но если там защитников атакуют с тылу, это будет поражение. Врагу достанется куча железной руды, железных и стальных инструментов, оружия и доспехов. Филия из мыса присоединяется к битве. Он чем-то очень расстроен, но точно не чертями, жарившими его в котле перед перерождением. Наверное, просто натер мозоль, когда бежал. Радостные крики со стены, удивленные возгласы врагов, большие и круглые глаза котова, провожающего взгляда мой забег с поднятым молотом над головой и мой рев, которому даже нагибатор бы позавидовал. Ополченцы расступились передо мной, и всего через секунду я врезался в ряды врагов. — Дельно! Бей! Круши! Не останавливайся! — требовала в овцебык мыча прямо как я, когда меня жрала акула. Молот наносил страшные раны врагам, буквально не оставляя им ни шанса. Критический удар отправлял на перерождение всех, у кого жизней было меньше тридцати тысяч, а это была как раз большая часть врагов. И даже простые удары с силой в 180 единиц сносили сходу примерно две трети неудачников. Выданный Лениным стальной доспех, нагрудник, поручи и поножи позволял мне упрямо игнорировать большую часть урона. Да, иногда и по мне прилетало, но все это было несущественно. Я крутился, как волчок, раздавая удары врагам, ломая щиты, продавливая строй и срывая злость за недавний плен. Однако врагам-то было не невдомек, чего я такой недобрый. С их точки зрения их безнаказанно избивал какой-то урод, и вот это было грустно и унизительно. А поскольку они уже практически стали победителями, да и чувствовали себя таковыми, то мое появление стало для них тяжелой моральной травмой. Без психолога переживут. А уж то, что я их теснил в узком проеме ворот, так это вообще было из ряда вон. Продержались они полчаса, а потом все-таки побежали, заставляя всю вражескую армию отступать, И правильно, за поражение надо платить. За мои поражения тоже надо платить, и желательно не мне. В этот раз платили обителивцы и игроманы. Я гнал их все дальше и дальше от стен, неукротимо приближаясь к лагерю командования, где просто обязана была быть Ариша. Правда, зачем они убегали, было не слишком понятно, потому что за стенами их преследовал я один. Ведь сам же кричал ополченцам остаться и восстанавливать ворота. Собственно, Ариша и не скрывалась на этот раз. Сама вышла вперед, внимательно вглядываясь в моё лицо. «Филя, мне говорили, что ты сейчас бьёшь остров», — заметила она, останавливаясь. «Бил», — ответил я, опуская молот и подходя к ней. «И даже... Впрочем, там я повстречался с неким Игорем из обители. Ты не знаешь, что он там делает?» «Игорь не оправдал доверия и был временно отослан на дальнюю заставу», — поколебавшись, ответила девушка. Однако в острове его быть не должно. Что он там делал?» «Как я понимаю, натравливал мыс на обитель», — пояснил я. «И ты можешь это доказать?» — спросила Ариша, закусив губу. «Слушай, как дело было. Прямо на глазах моих людей, неподалеку от острова, воины и забители нападают на меня, берут в плен и куда-то утаскивают», — попытался объяснить я. «И, скажем так, меня попытались отправить подальше от мегаострова». «Неплохой вариант». — заметил один из тех командиров, кто решился последовать за своей королевой. — Жизнь стала бы легче. Под моим взглядом он смутился и замолчал. — Жизнь стала бы легче? — тихо переспросил я. — Ты хоть понимаешь, придурок, что сделали бы мои соратники, когда узнали об этом? Или ты думаешь, что тот путь, которым вы сюда приходите, работает только в одну сторону? Так я тебя сильно расстрою. — Филя, не надо грозить, — поморщившись, попросила Ариша. Степа не подумал, когда говорил. — Да, прошу прощения, — кивнул Степа. Неудачная шутка. Личная папка под номером 135 покинула полку и отправилась в камин. Хватит всех записывать в личные враги, Филипп Львович. Совсем слетел с катушек. — Вас собирались серьезно подставить под удар, и Игорь пошел на это вместе с островитянами, — проговорил я. — Нужны доказательства, — ответила Ариша. — Но я поговорю с Игорем и попытаюсь узнать, что это он такое устроил. — Ариша? — Выдай мне этого ублюдка, — попросил я. — Что хочешь, проси, но выдай. Дурацкое предложение согласен, чего то мне было крайне важно, чтобы Ариша во всей этой истории была ни при чем. — Нет, — девушка покачала головой, — ты бы мне своих бойцов не выдал, и я тебе не выдам. Даже если ты прав, я сама могу с ним разобраться. — Хочешь, я договорюсь со своими, и мы закончим войну? — спросил я, заставив приближенных Ариши переглядываться в полном изумлении. Я сам все еще ловил взгляд враждебной королевы, пытаясь увидеть в нем правду. Впрочем, я уже видел и удивление самой Арише, и тех, кто стоял с ней рядом, все они были не при делах. Но мне нужен был именно прямой взгляд. — Нет, — твердо ответила девушка, наконец посмотрев мне в глаза. — Даже если ты мне предложишь мысы и все ваши поселки, я не выдам тебе, Игоря. — Не знала. По глазам вижу. Я даже не знал, чего при этом ощущал больше — раздражение или облегчение. С одной стороны, если бы она сама послала Игоря, то я бы точно знал, что сейчас делать, пока командиры приводят в чувство бойцов схватить ее и бежать за стену, а потом отправлять в долгое плавание. С другой стороны, ведь хочется иногда верить в лучшее в людях. И эта вера иногда не подводит, вот в этот раз не подвела. «Почему?» — устало спросил я и постарался объяснить. Считаю, он уже сраный Магеллан. Я ведь не остановлюсь, пока не поймаю его и не отправлю в кругосветку. — Если поймаешь, — поправила Ариша, — а я постараюсь, чтобы ты до него не добрался. Даже если он сознательно предал, а не по глупости, все равно он мой подчиненный, и разбираться с ним буду я. — Ладно. Я покивал, начиная уважать эту девушку еще больше. Эту позицию я понимаю, но вот так и знай. Ты ему сделаешь тем самым только хуже, да и себе тоже. И тем не менее я... Блин, на кой ты вообще вот так пришел, а? — спросила она. Вот ладно, ну отбил штурм, но ну все побежали, но ты же один сюда приперся. Надо было поговорить, — пожал я плечами, отступая на десяток шагов, искались. Ладно, давайте сюда своих обреков, повоюем. — Степа, готовьте стрелков, — приказала девушка, качая головой. — Нечего об него убиваться. «Но-но-но-но!» — -но -но, возмутился я, глядя, как пара сотен лучников занимает позицию. «Плис, сука!» — радостно заорал Степа. И я побежал. Божечки мои, я думал, что сюда бежал, как спринтер. Хрена лысого! Вот назад я точно драпал, как спринтер. Чуть связки не порвал, так быстро ногами перебирал, да еще и менял на бегу направление движения. А уж когда получил стрелу в правое полупопие, так и вообще перестал ступнями земли касаться а сзади с азартными криками бежали враги наш веселый дурдом разбился о невидимую границу после которой заработали трибушеты мыса посылая в неприятелей камень за камнем наконец от меня отстали и уже спокойнее но еще активно прихрамывая я добрался до ворот где меня и перехватил котов филя ты зачем туда побежал тебе жить надоело глава ополчения взял себя в руки и тяжело вздохнул ты вообще что здесь делаешь Нет, конечно, ты очень вовремя, однако сильно неожиданно. Пойдем. Расскажу одну интересную историю, предложил я. Только выньте у меня из жопы стрелу, пожалуйста. Посидеть хочется. Котов вздохнул и совершенно негуманно выдернул из меня подарок от обителя. А-а-а! Котов, я! Ты что творишь? возмутился я. Держи тампон, пошли! Он сунул мне целебные повязки, которые я немедленно приложил к мягкому месту. Пока враг готовился к очередному штурму, я успел вкратце рассказать, что произошло за последние дни. Котов сидел мрачный, как туча, но слушал молча и не перебивал. Увы, я его настроение понимал. Противостояние на нашем мегаострове выходило на совершенно новый уровень, где врага требовалось не просто убить и отправить на перерождение, а захватить и отправить живой посылкой к соседям. Уверен, что скоро и от соседей такие подарочки начнут приходить. И вот это было ни разу не здорово, потому что можно было стремительно лишиться всего, что было построено и сделано непосильным трудом. Войну надо было срочно прекращать, но мы пока не знали, как это сделать. — Новый штурм, — заметил он, глядя, как строятся защитники стены. — Ты с нами? — Ну куда я денусь, — удивился я. — Поучаствую, раз пришел. И все-таки я слился в тот день, но не сразу, а под вечер. Я совершил еще много кровавых отправок врагов на перерождение и был почти привычно зарезан в сумерках орешей. Подобралась ко мне в полубое, чертовка и без затей перерезала горло. Впрочем, в этот раз я на нее почти не сердился. Надо было мне сразу возрождаться на птичьей скале, а я рванул на эмоциях в шикаре. А ведь на западе сидели встревоженные ударники и ждали новостей, и надо было пока что удержать их от любых резких действий против острова или обители. Единственный шанс добраться туда мгновенно, потеряв еще одну жизнь — вот только черти эти.